Первая жизнь. Село Лужайка. На востоке российского государства. Это было мое третье самостоятельное дело. Первые два я закончил успешно и с этим тоже собирался расправиться в кратчайшие сроки. В то время во мне взыграл юношеский максимализм. Я хотел стать лучше великого учителя Анаксагороса, заработать славу, деньги и признание, и желательно побыстрее. Поэтому хватался за все маломальски громкие дела, чтобы получить известность. И загадочные убийства в селе Лужайка показались мне для этого прекрасным вариантом. Таинственный монстр выходил на охоту каждую ночь и убивал невинных жителей села. Растворял в кислоте. От людей оставалось только несколько косточек. Ну, таинственным, если честно, его можно было назвать с большой натяжкой, потому что все охотники сразу вычислили эту тварь. Кислотная улитка, невероятно ядовитый и опасный монстр. Только вот особь, которая без проблем сжирает взрослого человека за пару часов, должна быть размером с небольшую машину. Ни в селе лужайка, ни в его окрестностях такой монстр не смог бы спрятаться. И еще к местам, где находили убитых, не вели никакие следы, но они должны были остаться. Собственно, поэтому дело и получило огласку. Охотники сменяли друг друга, но монстра никто так и не убил. Просто-напросто не нашел. Когда я приехал в село Лужайка, его староста встретил меня усталым вздохом и произнес. «Кислотная улитка, знаем». «Ага, в курсе. Моя нарочитая легкомысленность его удивила. Только я вас не просвещать приехал, отец, а избавить от кровожадной твари. Пока не найду, отсюда не уеду». «Но лишний житель нам не помешает», — усмехнулся в бороду староста. «Через пару месяцев как раз начнёт спасев посев озимой пшеницы». Накаркал старикан. В том селе я задержался без малого на месяц и чувствовал себя настоящим Шерлоком Холмсом, который расследует преступление. И искал улики, любые малейшие зацепки, которые могли бы указать, где скрывается кислотная улитка». Монстр же, словно почуяв, что его выслеживают, затаился. Убивать продолжал, но уже не так часто, как раньше. Сельчане были благодарны за это, подкармливали меня вкусняшками и уговаривали остаться, даже невест подыскали. Не знаю, насколько бы я еще остался в селе Лужайка, если бы не сельская детвора. Как-то раз, когда я сидел на улице, они играли в прятки, и один из малышей воскликнул. Если бы я был муравейчиком, вы бы меня ни в жизни не нашли. В тот момент меня осенило. Ни один охотник даже не предположил, что кислотная улитка может обладать способностью уменьшаться. Их видовыми навыками были растворение, отравление и кислота. Иногда попадались улитки с ядовитым дождем и слизнями. Кислотная улитка, которая способна изменять свой размер и прятать магическую ауру, чушь. Но иного объяснения я не видел. Только вот была одна загвоздка. Во-первых, я еще не обладал силой Анаксагорса. Он бы мгновенно просканировал территорию на километр вокруг и почувствовал монстра, даже если тот прятался. Во-вторых, ну, я находился в деревне, где было очень много улиток. Следующие две недели я уничтожал всех улиток без разбора. Жители села нарадоваться на меня не могли. Эти садовые вредители быстро размножались и еще быстрее жрали урожай. «Марк, заходи ко мне завтра. У меня на клубничных грядках куча улиток». «Марк, спасибо, огурцы так хорошо разрослись». «Марк, а тебя колорадские жуки не интересуют?» Но мои старания не были напрасными. Через пятнадцать дней, когда я взял стотысячную по счету улитку и собирался раздавить ее, она внезапно увеличилась, вылезла из раковины. И попыталась накрыть меня своим липким туловищем, истекающим кислотой. И разрубил ее на мелкие кусочки за пару минут. Тварь не обладала боевыми способностями, и, видимо, на людей нападала всегда из засады. Для сельчан я стал героем. В честь убийства кислотной улитки они закатили пирушку. Когда я уезжал, староста отвел меня в сторонку и попросил. «Дай, пожалуйста, адрес, куда можно высылать благодарности». «Да вы меня и так наблагодарили на сто лет вперед!» Я усмехнулся. «Нет, ты все-таки дай», — покачал головой он. «Мозг выйдет чайной ложечкой». «Ладно, ладно, только ради вас». На клочке бумажки я написал свой московский адрес. Староста бережно его разгладил, спрятал в карман и уточнил. Невест точно не нужна». «Нет уж, спасибо». Село Лужайка не забыло меня до самой моей смерти. Каждый год, все лето и осень, они присылали в Москву ящики с овощами и фруктами. И там всегда лежала записка. Все спокойно, улитки разбегаются, как только слышат твое имя. Их долю от урожая отправляем тебе.